Десять. Мятеж против императора. Погрома в столице. Многочисленные жертвы. Селим разеет мятежников с высокого минорета, и Андроник стреляет в мятежников с огромной башни Кентинарий. Напомним, что в Царьграде вспыхивает кровавый мятеж против императора Андроника Христа. Против него выступают часть знати и войска. Они увлекли за собой много народа. Андроник пытается спастись, но безуспешно. Его хватают и издеваются над ним. Потом публично и зверски казнят на площади. Рассуждая логически, естественно, предположить, что такой же яростный мятеж будет описан и в биографии Селима. Наш прогноз полностью оправдывается. Мы цитируем. После убийства... Хаджаджа, Селим с палицей выходит из царского дворца. Там сидел какой-то старец, он спросил Селима. «Куда ты несешь палицу, Хаджаджа?» «Он подарил ее мне», — ответил Селим, а потом убил и этого старого воина. А неподалеку был высокий минарет. Селим спрятался на вершине его. Аналогично Андроник поднялся на огромную башню Кентинарий, смотри ниже. Примечание автора. Тут в городе поднялась суматоха, Селима всюду искали, но не могли найти. Когда настала пора вечерней молитвы, один зажег светильник и поднялся на минарет. Там он увидел Селима, который сидел в углу. Селим подошел к нему сзади и ударил его по голове палицей. Он сбросил труп вниз, а народ узнал, что убийца Хаджаджа, Сидит на минарете. Воины Хаджаджа окружили минарет. Но кто не пытался подняться туда, Селим убивал его палицей. Так он убил многих воинов Хаджаджа. Когда он подсчитал, то оказалось 4000 тысячи человек. Но ведь один человек и не мог убить четыре тысячи человек. Скорее всего, тут говорится о кровавых столкновениях, многочисленных сторонников и противников Селима Христа Андроника. Примечание автора. Весь народ собрался у минарета. Минарета кружили, а утром Юсуф и визир Фаттах прибыли к минарету и приказали снести его. Селим же срывал с минарета кирпичи и бросал вниз. В кого не попадал кусок кирпича, тот сразу умирал, так что никто не мог подойти к минарету. А наконец, некто по имени Шейбан приказал привести плотников и устроить укрытие. Под этим укрытием воины с кирками и топорами подошли к Минарету и стали подкапывать его основания. Селим же, потеряв всякую надежду на жизнь, стал бегать взад и вперед. Когда Минарет заколебался, Селим начал молиться Богу. Страница 42-43 и Итак, мятеж в столичном Царьграде описан персидским автором вполне насыщенно, хотя и переодет в персидские одежды. Вот соответствие. Селим убивает соперника царя Хаджаджа, а затем убивает многих преследователей. Аналогично Андроник пытается убить соперника Исаака Ангела. Сторонники Андроника сталкиваются с его преследователями, многих убивают. Селима поднимается на высокий минарет, Андроник поднимается на огромную башню Кентинарий. В столице вспыхивает мятеж против Селима, народ и солдаты пытаются схватить его, окружают минарет. Аналогично в Царьграде в столице разгорается мятеж против Андроника, его преследуют воины, пытаются арестовать. Сражение происходит около башни Кентинарий. Селим отбивается от мятежников, кидая вниз кирпичи с высокого минарета. Аналогично Андроник мечет стрелы с высокого кенценария. Вот что сообщает Никита Ханят. Что же касается Андроника, он, по прибытию в Большой дворец, решился вступить в бой с народом и стал собирать и приготовлять к сражению бывших с ним людей. Он и сам принял участие в сражении. Взяв в руки луг исковой щели огромной башни, которая называется Кентинарием, бросал в наступающих стрелы. 933 страница 436 В обеих версиях подчеркивается, что мятеж сопровождается разрушениями, погромами, многочисленными жертвами. Мы видим продолжение яркого параллелизма между Персидской и Царьградской. De ver si me...